Глава девятая. Тащились каждый по-своему. Заморенная Светка мечтала в углу. Николай пыхал. Кошатник пустил по трубе винта. А Славик растворил в стакане водки два зеленых колеса. Скарабкался на обмотанную утеплителем трубу и сидел на ней верхов, болтая ногами. Его прикалывало, что если глядеть с трубы вниз, кажется до полуметра двадцать. Внимание на него не обращали. Николай черной гелевой ручкой срисовывал в блокнот символы из книги по магии. Книга была на английском, и в обычном состоянии Николай не мог ее читать, а под все становилось понятным. Кошатник забрался на стул, сдвинул немного прикрывающую окно фанерку и анонировал, разглядывая ноги проходящих мимо котельной женщин. «Я опять с дьяволом разговаривал», – никому не обращаясь, задумчиво проговорил Плитковский. «Это когда?» Флегматично поинтересовался Николай. «Сегодня, когда гулял?» «А почему опять?» Спросил лидер. Плитковский оставил вопрос без внимания. «Он меня любит», сообщил Слава. «У него такие рожища, крутые, он умный». «А ты, мудак», не прекращая своего занятия, отреагировал кошатник. «Глохни», оборвал его Николай. Сам он сподобился увидеть господина четырежды, И все четыре раза на службах третьего круга. А чтоб так, на улице. Ну, Славик, говори. Нетерпеливо потребовал лидер сатанистов. А морды у него длинные. И язык тоже. А на языке всегда кровь. Заплетающимся языком пробормотал Плетковский. Кайф. Не тот, подумал Николай. Но он не был разочарован. Еще не хватало, чтобы какой-то бодлак запросто общался с господином. Лидер вернулся к своему занятию. Славик продолжал бормотать. Кошатник ожесточенно дергал гуся. Светка в углу тихонечко мечтала о младенчике.